Председатель уговорил ребят продолжать работу. Он обещал им сейчас же вызвать телеграммы из города инженера и установить истину. Они понуро поплелись, видимо, не слишком довольные своей полупобедой. Председатель тоже заторопился. Я попрощался со всеми. Старики сделали вежливое движение, как бы приподнимаясь проводить меня. «Рейсовая машина уже прошла, но мой шофер довезет вас. До шоссе», — сказал председатель. «Мой тоже не откажется», — ставил Вахтанг. Председатель подозвал своего шофера, мы сели в машину. «Боюсь, как бы он против нас не написал какой-нибудь чушь», — сказал председатель Вахтангу по-абхазски. «Не беспокойся», — ответил Вахтанг. «Я ему уже дал указание, что писать и как писать». «Спасибо, дорогой Вахтанг», — сказал председатель и добавил, обращаясь к шоферу. «Там на шоссе. Зайди и напои его как следует». А то журналисты, я знаю, без этого не могут. «Хорошо — Хорошо, — ответил шофер по-абхазски. Вахтанг расхохотался. — Вы не одобряете, товарищ Вахтанг? — встревожился председатель. — Всемирно одобряю, мой друг, — воскликнул Вахтанг, обнимая одной рукой председателя, и, обернувшись, крикнул мне через шум мотора. — Передай моему другу, Автандилу Автандиловичу, что пропаганда козлатура в надежных руках. Машина запылила по дороге. Солнце клонилось к закату, но жара все еще не спадала. «Против нас какой-нибудь чушь!» — вспомнил я слова председателя. Получалось так, что я могу написать «за» или «против». Но в обоих случаях для него не было сомнений, что это будет чушь. Потом я с горечью убеждался много раз, что он, в общем-то, не слишком далек от истины. Кстати... Насчет травли козлотура шофер мне сообщил любопытную деталь. Оказывается, козлатур как-то сбежал на плантацию, где наелся чайного листа, и временно сошел с ума, как сказал Валико. Он действительно бегал по всему селу, а за ним гнались собаки. Его даже хотели пристрелить, думали, что он взбесился, но потом он постепенно успокоился. Машина выскочила на шоссе, остановилась возле голубой закусочной. «Посмотрим, как ты меня заманишь туда», — подумал я и решил стойко защищать свою репутацию. Валико посмотрел на меня голубым взглядом совратителя и сказал, «Перекусим, что ли?» «Спасибо, в городе пообедаю». «Ну, туда еще ехать и ехать, и все же я поеду», — возразил я, стараясь быть помягче. Чем-то он мне понравился, этот парень с голубыми глазами всевозможных оттенков. — Ничего такого не собираюсь, — сказал он и открыл дверцу. — Перекусим, каждый за себя по русскому счету. — Чего я боюсь, — подумал я. — У меня преимущество в том, что я знаю о том, что он собирается меня напоить, а он не знает, что я об этом знаю. — Хорошо, — сказал я. — Быстренько перекусим, и я поеду. — О чем говорить? — Зелень-мелень, лобя-мобя. Валеко закрыл машину, и мы вошли в закусочную. Помещение было почти пустое. Только в углу сидела компания, плотно облепив два сдвинутых стола. Видно, они уже порядочно поддали, потому что полдюжины бутылок стояли на полу, как отстреленные гильзы. Среди пирующих была одна белокурая женщина северного типа. На ней был сарафан с широким вырезом, а на то и дело оглядывала свой загар. Было похоже, что он ей помогает самоутверждаться. Валяко занял столик в противоположном углу. Мне это понравилось. Две официантки, тихо переговариваясь сидели за столиком у стола. Валяко, осторожно обходя столы, подошел к официанткам. Я понял, что он старается быть незамеченным компанией. Увидев его, официантка приветливо улыбнулась. Особенно тепло улыбнулась та, что была помоложе». Валико поздоровался с ними и стал что-то рассказывать, пригнувшись к той, что была помоложе. Она слушала его, не переставая улыбаться, и лицо ее постепенно оживлялось. «Ну тебя, ну тебя», — казалось, говорила она, слабо отмахиваясь ладонью и с удовольствием слушая его. таких ребят, — подумал я, — всегда есть что рассказать официантке. Потом, по выражению лица, я понял, что он стал ей заказывать. Я забеспокоился». Она посмотрела в мою сторону, и я неожиданно крикнул. «Не вздумай заказывать вино!» «Как можно!» — сказал Валико, обернувшись и развел руками. Компания обратила на нас внимание, и кто-то крикнул оттуда. «Валико, иди к нам!» «Никак не могу, дорогой!» — сказал Валико и приложил руку к сердцу. «На минуту! Да, Валико!» «Извиняюсь перед всей компанией и перед прекрасной женщиной!» «Извиняюсь!» — продолжал Валико, «но не могу!» и, уважительно попятившись, отошел к нашему столику. Через несколько минут на столе появилась огромная тарелка со свежим луком, пунцовыми редисками, которые проглядывали сквозь зеленый лук, как красные зверята. Рядом с зеленью официантка поставила две порции лобью и хлеб. — Боржом не забудь, Лидочка! — сказал Валяко. Я окончательно успокоился и почувствовал, как сильно проголодался за день. Мы налегли на лобби, холодное и невероятно наперченная. Захрустели редиской и луком. Каждый раз, когда я перекусывал стебельчатый ствол лука, он, словно сопротивляясь, выбрызгивал из себя острую пахучую струйку сока. Неожиданно подошла официантка, поставил на стол бутылку вина и бутылку боржома. ни за что», — сказал я решительно, и снова поставил бутылку с вином на поднос. «Не дай бог!» – прошептал Валико и посмотрел на меня своими ясными, теперь уже испуганными глазами. «В чем дело?» – спросил я. «Прислали», – сказала официантка, и глазами показала в сторону компании. Мы посмотрели туда и встретились глазами с парнем, который здоровался с Валико. Он посмотрел в нашу сторону горделиво и добродушно. Валико кивком поблагодарил его и укоризненно покачал головой. Парень горделивый и скромно опустил глаза». Официантка отошла с пустым подносом. «Я не буду пить», — сказал я. «Не обязательно пить. Пусть стоит», — ответил Валико. Мы принялись за еду. Я почувствовал, что бутылка с вином как-то мешает. Валико взял бутылку с боржомом и кротко спросил. «А боржом можно налить?» «Боржом можно», — сказал я, чувствуя себя педантом. Выпив по стакану боржома, мы снова приступили к лобе. «Очень острое», — заметил Валико шумно втягивая в себя воздух, очень уж острая. — Да, — согласился я, — Лобио в самом деле было как огонь. Интересно, почему в России перец не так любят? Отвлеченно заметил Валико и, потянувшись к бутылке с вином, добавил, — Наверное, от климата зависит. — Наверное, — сказал я и посмотрел на него. — Не обязательно пить, пусть стоит, — сказал Валико и разлил вино в стаканы. Мягкий душистый запах подымался от стаканов. Это была Изабелла, густо пунцовая, как гранатовый сок. Валяко вытер руки салфеткой, дожевывая редиску, медленно потянулся к своему стакану. — Не обязательно пить попробуй, — сказал он, и посмотрел на меня своими ясными глазами. — Я не хочу, — сказал я, чувствуя себя последним дураком. — Чтобы я выкопал старые кости отца и бросил грязным зловонным собакам, если не подымаешь, — воскликнул он. Неожиданно воскликнул и узамолк. В его огромно-голубых глазах застыл ужас неслыханного святотатства. Я слегка обалдел от этого внезапного взрыва родовой клятвы. Старые кости отца грязным собакам конспектативно напомнил он и безропотно склонился над столом. Мне стало страшно. Ничего, подумал я. От этой бутылки мы не опьянеем. Тем более, что у меня преимущество. Я знаю, что он меня хочет напоить, а он не знает, что я это знаю. Мы допивали по последнему стакану. Я чувствовал, что хорошо контролирую себя, и обмануть меня невозможно. Да в сущности, Валяко был приятный парень, и все получалось как надо. Подошла официантка с двумя шипящими шашлыками на вертеле. Пошли им от нашего имени бутылку вина и плиточку шоколада для женщины, сказал валико, с медлительностью районного гурмана, освобождая от шампура все еще шипящее мясо. «Братский обычай», — подумал я, и вдруг сказал, «Две бутылки и две плитки шоколада. Пожлите». Гость сказал «две бутылки», торжественно подтвердил Валико, и она отошла. Через несколько минут парень из-за стола укоризненно покачал головой, а Валико горделиво и скромно опустил глаза. А потом он нам прислал две бутылки вина, а Валико укоризненно покачал головой и даже пригрозил ему пальцем, на что парень еще скромнее и горделивее опустил голову. Потом мы несколько раз подымались, важно пили за наших новых друзей, за их старых родителей, за прекрасную представительницу великого народа. Лучи заходящего солнца били ей в спину и просвечивали в ее волосах, а навстречу солнечным лучам лился поток, обдавая лицо, шею и особенно открытые плечи приятным светом. «Выпьем за козлатура — как-то интимно предложил Валико, после того, как, взаимно истощившись, замолкли наши коллективные тосты. «Выпьем», — сказал я, — «и мы выпили». «Между прочим, хорошее начинание», — сказал Валико, И на губах у него появилась загадочная полуулыбка, значение которой я понял не сразу. «Дай Бог, чтобы получилось», — сказал я. «Говорят, в других районах тоже начинают». Загадочная полуулыбка не сходила с его губ. «Понемногу начинают», — сказал я. «Имеет государственное значение», — заметил Валеко. «Теперь глаза его блестели голубым загадочным блеском». «Имеет», — подтвердил я. «Интересно» что про козлатура говорят враги неожиданно спросил он ну пока кажется молчат сказал я пока многозначительно протянул он козлатура это не просто добавил он немного подумав ну сначала все непросто сказал я стараюсь уловить к чему он клонит я в другом смысле заметил он и вдруг обдав меня голубым огнем своих глаз быстро прибавил за рога выпьем отдельно Выпьем, сказал я, и мы выпили. Валяко почему-то погрустнел и стал закусывать шашлыком. Дочка есть, сказал он, подняв на меня свои погрустневшие глаза. Три года, прекрасный возраст, поддержал я, как мог, семейную тему. Все понимает, несмотря на то, что девочка, с обидой заметил он. Это большая радость, сказал я. Тебе просто повезло, Валяко. Да, согласился он, для нее мучаюсь. «Но не думай, что жалуюсь!» — с удовольствием мучаюсь, — добавил он. «Понимаю», — сказал я, — «хотя уже ничего не понимал». «Не понимаешь», — догадался Валико. «Почему?» — спросил я, и вдруг заметил, что ясные голубые глаза Валико стекленеют. «Чтобы я этого невинного ребенка сварил в котле для мамалыги!» «Не надо!» — воскликнул я. «Сварил в котле для мамалыги!» — безжалостно продолжал он и съел ее детское мясо своими руками, если ты мне не скажешь, для чего козлатуры. Хотя и сам знаю, — произнес он с ужасающей страстью долго томившегося молчальника. — Как для чего? А мясо? А шерсть? — пролепетал я. — Сказки. — Атом добывает из рогов, — уверенно произнес а там Точно знаю. Добывают атом. «Но как добывают, пока еще не знаю», — сказал он убежденно. Теперь на губах его снова заиграла загадочная полуулыбка человека, который знает куда больше, чем говорит. Я посмотрел в его добрые голубые, ничего не понимающие глаза и понял, что переубедить его мне не под силу. «Клянусь прахом моего деда, что я ничего такого не знаю», — воскликнул я. «Значит, вам тоже не говорят», — удивился Валяко. «Не говорят, да?» но удивился не тому, что нам тоже не говорят, а тому, что загадка оказалась еще глубже, чем он ожидал. Мы вышли из закусочной. Над нами темнело теплое звездное небо. Небосвод покачивался, то приближался, то отходил, но когда отходил, он был гораздо ближе, чем обычно. Большие незнакомые звезды вспыхивали, мерцали, Странные, незнакомые мысли вспыхивали и мерцали в моей голове. Я подумал, что, может быть, мы сами приближались к небу после дружеской выпивки. Какое-то созвездие упрямо мерцало над моей головой, и вдруг я почувствовал, что эти светящиеся точки напоминают что-то знакомое.